Среди царственных пальм, на чужом берегу, где в конце декабря солнце в полную силу, Появилась вдруг та, что живет на снегу Елка, скромная дочка России. Стали капать, едва осмотрелась вокруг, Слезы, горькой смолою к подножью. Где я? Сколько здесь новых прекрасных подруг, Совершенно на нас не похожих но не к пальмам, а к ёлочке люди пришли и одели пышнее, чем царицу. Мне казалось, кричат для нее корабли перед тем, как с причалом проститься. Потому что куда б ни швырнула судьбой, где б по свету меня не носила, ничего нет желания встречи с тобой. Боль моя, мое сердце, Россия.